Глава 3. Прошло больше года с тех пор, как я разобрался с Мефодием. Тогда церковника исключили из патриархата, и я действовал по прямой указке клуба. Сейчас картина иная. Все, кто претендует на кресло властителя, обладают неприкосновенностью. Мы не можем убивать друг друга, но данное условие нарушено, и я подозреваю, что мне это с рук не сойдет. За минувший год многое в моей жизни изменилось. Я женился на дочери Петра Власова, далеко не последнего аристократа в великом Новгороде. Наши дети будут дворянами. На поверхности лежал следующий шаг объединение с Друцкими, укрепление младшей ветви, богатство и процветание. Вот только я, корректировщик, мне не потребовалось много времени, чтобы понять простую вещь: Корректировщикам в патриархальном империуме всегда будут относиться настороженно, считать людьми второго сорта. Стихийники, вот соль земли. Многое прояснилось в тот вечер, когда мы устроили торжественный бал и объявили высшему свету о своей помолвке. Немногие спешили поздравить нас с приятным событием: беглая монахиня и член гильдии шиноби. Достойная пара, ничего не скажешь. «С дедом у меня состоялся довольно неприятный разговор. Выяснилось, что Константин Федорович видел меня вовсе не одним из руководителей жевских роботов. На переговорах в высших финансовых кругах корпорацию должен представлять кто-то более авторитетный. Например, Паша Друдский, сын Тимофея Константиновича. Парень в отличие от отца серьезно занимается своим образованием, имеет амбиции, желание развиваться и лидерские качества. Ализа Саний вступит в династические браки с нужными людьми, увеличив число союзников клана. Я же буду мечом Друцких, карающей дланью, расправляющейся с неугодными, если совсем упростить, палачом. Что ж, сценарий с позиции главы рода очень даже вменяемый. Грамотный, скажу откровенно, сценарий. Это я понимаю. Он расставил фигуры на шахматной доске и каждому нашел применение по его способностям. Есть лишь один нюанс. Я не желаю призебать на вторых ролях. Пока старшие в роду будут загребать деньги лопатой, я буду по локоть вымазывать свои руки кровью, стирать людей участвовать в межклановых войнах, и все эти достижения будут выложены на чужой алтарь. Я буду драться за тех, кого не считаю по-настоящему близкими людьми. Я предложил деду одну из своих идей. «Ну, там, где я возрождаю клан Когтей, поднимаюсь всю Гунати и сотрудничаю с родственниками на равных. Думаю, вы поняли, куда меня послали. "Глудкий", сказал дед. "Всегда управлялись одним лидером. Это незыблемая основа, краеугольный камень политики". Думаешь, спросил Константин Федорович, — нам не предлагали коалиции с выходом на международный уровень. Предлагали, но все эти альянсы подразумевали частичную утрату полномочий главы рода, а это недопустимо. Пожав плечами, я заявил, что намерен восстановить клан Когтей при любых раскладах. Это будет автономная структура, подконтрольная только мне. Будучи одним из друцких, я могу рассмотреть идею союза. Что касается младших ветвей, то эти схемы меня не интересуют, дед скрепил сердце, согласился. И тут же перекрыл мне карьерное продвижение в ИР. По сути, я просто получаю дивиденды, мизерные комиссионные с отдельных сделок и проценты с принадлежащих мне депозитов. Все. Наращивать капитал придется самому. В общем, пришлось пересмотреть стратегию развития. Женившись на одной из наследниц рода Власовых, я получил дополнительную поддержку в Новгороде. Город мощный с экономической точки зрения, настоящий торговый хаб, в котором сходятся нити управления многими холдингами и концернами Империума. Часть логистики и инфраструктуры контролируются Власовым. Но опять же, партнеры по бизнесу склонны видеть в качестве представителя рода Варвару, наушник, как не её чудесным образом отыскавшуюся младшую сестру. Я обсудил сложившуюся ситуацию на семейном совете. Рейден продолжал настаивать на том, что необходимо восстанавливать когти. У нас есть определенный авторитет в среде шиноби, многие захотят примкнуть к новоиспеченному клану. Между тем, борьба за корректировщиков уже развернулась, и нешуточная». Спецслужбы и сильнейшие аристократические фамилии планеты начали перетягивать к себе высокоранговых корректировщиков. Сейчас даже пыль может вступить в клан Средней руки, усилив службу безопасности. Если ты никто, возьмут на карандашик и обязательно сделают предложение через полгода-год, если прокачаешься. Думаю, когда разберут всех известных редакторов, займутся поиском талантливых детишек. Рейден уже сейчас забрасывает идеи насчет легального дотзё под гитой когтей. Идея хорошая, и долго отнекиваться я не смогу. Просто сейчас навалились другие проблемы, требующие незамедлительного решения. Итак, я официально зарегистрировал в гильдии свой клан принял к себе мастера Фена и Рейдана впостаси Такеши Харады оформил в качестве снабженца Сыроежкина, начал подписывать договора с перспективными корректировщиками, до которых сумел дотянуться. Экономическим драйвером выступили заказы, взятые кланом в гильдии, а также умелое манипулирование ценными активами. Мы с Сыроежкиным зарегистрировали инвестиционный центр и начали подтягивать прогрессивно мыслящих денежных мешков, как аристократов, так и простолюдинов. В итоге мы собрали всех акционеров, избрали совет директоров и начали рубить бабло. Совет директоров возглавил я сам, как наиболее крупный держатель акций. Моими помощниками выступили Сраешкин и Мария Вероновская, которая до этого занималась исключительно активами Друдских. Маша подняла нашу деятельность на качественно новый уровень. За год мы превратились из занюханной мелкой конторы в солидную организацию, делающую упор на технологический сектор. Крипту курировал Виталик, и мы приуспели. Биткойн вновь пошел в гору, все монетки зазеленели, деньги полились рекой. Мы наняли рекламщиков, чтобы продвигать наш центр в массы и привлекать новых инвесторов. О нас говорили блогеры, поднялся шквал обзоров, постов и новостей. Порог входа мы сделали невысоким, поэтому к нам обращались даже простые людины среднего достатка. Через 8 месяцев мы поняли, что из скромного офиса в сердце Горно-Алтайска надо перебираться во что-то более солидное, соответствующее нашему статусу. Воронеж я сразу отмел. на заседаниях совета директоров я появляюсь крайне редко, в виде раскрытого на видеопанели диалогового окна. Следовательно, штаб-квартиру надо было переносить в мегаполис, туда, где много аристократов с толстыми кошельками. Я долго выбирал между Питером и Великим Новгородом, даже Москва звучала в обсуждении. В итоге остановился на Новгороде. Во-первых, род Власова имел нужные мне связи и контролировал целые экономические сектора. Во-вторых, хаб, он и есть хаб. Конференции, съезды, прочие изборище буржуев благотворительные приемы, презентации выставки в арт-галереях ночные клубы правильные места где можно встретиться с правильными людьми в третьих не надо оглядываться на пристальное внимание императорских фискальных служб в четвёртых друцкие не пытаются взять проект под свою крышу Сереньешкина отучился два курса в Зароустре и перевелся на дистанционку. Я всегда считал такое решение неизбежным. Образование зачастую только мешает бизнесу. Взять, например, меня. Аттестат четырех столпов я попросту купил. Да, так можно. Если очень хочется, есть средства и нужные контакты. По секрету мне сказали, что обычно так не делают. Столпы котируются именно благодаря знаниям, которые получают выпускники. Дальше открываются любые двери, в том числе в пресловутый некраситет. Мне плевать. Просто не интересуюсь карьерой наемного работника или государева человека. Потребуется специалист с особыми знаниями, я его посажу на зарплату. Только и всего. Итак, у меня есть бумажка об окончании старшей школы. Экзамены я сдал. Экстерном продемонстрировав хорошее владение всеми предметами, ни одного преподавателя я даже в глаза не видел. Предлагал Сыроежкин, тот отказался. Воспылал страстью к саморазвитию. Теперь он живет в Новгороде, управляет моей компанией, а по вечерам черпает мудрость преподавателей Заратустры в онлайн-режиме. адепт дептогненной стихии в ранге ученика Говорят, он очень хилый боец и не поднимется выше подмастерья. Что ж, я согласен с такими оценками. Силы Виталика в цифрах и прогнозировании. Мы арендовали шикарный офис в центре Великого Новгорода, 300 квадратных метров на двух этажах ТЦ Игнатьевский. Конференц-зал, кабинеты для руководства, ячейки офисного планктона лаунж зона для расслабления и релаксации растущий штат сотрудников готовых рвать жопу ради карьерного продвижения и конкуренты Я знал, что в Империуме есть объединение инвесторов принадлежащее могущественным кланам ариста вряд ли подобная ниша может пустовать здесь нет ничего удивительного пока мы были мелкими и ничтожными нами никто не интересовался Как только обороты стали расти, а пути дорожки пересекаться, пошли захватывающие приключения. То антимонопольный приказ не зайдет до моей скромной персоны, то налоговые экспедиторы заглянут на огонек, а той похлеще парни все прикрываются императором национальной безопасностью и другими громкими словами. Не скрою, дрался акилев Кого через Друдских осаживал, кого через Власовых, одних чиновников перекупал, других подставлял с помощью корректировочных техник. Не все еще были в теме о моем конфликте с Мефодием и его последствиях. Так что без жертв не обошлось. Со Второвыми и Морозовыми чуть не разгорелась межклановая война. Дело решили переговорами. И Половцева я тёр из реальности, а его род скормил тайному приказу. Ну, собрал кое-какой компромата о сотрудничестве с иностранными разведками и слил начальству Василея Тимой. Некрасиво, но и эффективно. В конечном итоге я начал уставать от этой крысиной возни и перенёс юридический адрес компании на Маршаловы острова. Там у меня эффективный учредитель и все обшорные прелести, а главный офис теперь не головной а Обычное представительство. Под это дело мы разработали прикольные схемы банковских проводок. Спасибо умнице Маше и еще парочке головастых умельцев. Наступило затишье. Воспользовавшись передышкой, я занялся претендентами на вакантное место в клубе девятерых. Об этом я уже рассказывал. И вот я еду в такси с Ариной по Шуваловскому тракту. А бригада чистильщиков упаковывает трупы наемных убийц в герметичные мешки, вывозит все это квадрокоптером и пакует в неприметный микроавтобус, отогнанный подальше от подъезда. Соседи, насколько мне известно, усыпили каким-то дурманющим газом, пущенным по воздуховоду. Тяжелее всего Николаю придется со останками твари, но он эксперт широкого профиля, с опытом инструментами и грамотными помощниками. Вот как чувствовал, что полезный кадр вовремя принял в клан. Беспилотник продирается сквозь вьюгу, снежные заносы и пробки на перекрёстках. В бело-серой мгле уныло перемигиваются светофоры. Молчим. Я знаю, что моя жена хочет детей. Да, и, да и сам не против. Проблема в том, что этот мир неуютен. И пока я не усилюсь настолько, что буду уверен в безопасном будущем для своих потомков. Детей у нас не будет. Решение общее, но мне иногда кажется, что Арина грустит и винит меня в таком образе жизни. Быть женой корректировщика нелегко. Еще тяжелее быть женой волхва, знающего о грядущем нашествии твари. Такси сворачивает на улицу Жуковского, затем ныряет в литейный тупик и плавно тормозит. Нас обступили невысокие трехэтажные здания, которым должно быть лет полтора, а то больше. Брусчатка заметена снегом, несколько машин припаркованы прямо на тротуаре и укрыты белыми шапками. Здорово. Я даже человеческих следов не вижу. Тут вообще живет кто-нибудь? Расплачиваюсь со службой такси через приложение, и автоматические двери сдвигаются вверх. Салон тут же наполняется холодом, колкими снежинками и воем ветра в каменной кишке. Вылезаем с Ариной наружу, ноги тут же утопают в сугробе по щиколотку. Навешиваем на себя рюкзаки, я забираю из багажника спортивную сумку. Беспилотник тут же закрывается, выруливает с пробуксовкой на проезжую часть и уползает в изломанный балконами хаос тупика. Осматриваемся. Перед нами высится стена трехэтажного гостевого дома с круглыми аркерами, застеклёнными лоджиями и мансардным этажом. Крыльцо состоит из двух ступеней, дальше виртушки и панорамные окна в холл, козырек с металлическими колоннами. Гостевой дом Шуберт. Оригинально для России. Вижу камеру, пластиковый коврик с надписью Добро пожаловать. Снег убран, плюсик вам в карму. А рядом с названием отеля четыре звезды. Отзывы я не изучал сейчас не до того. Пропуская Арину вперед, тщательно отряхиваем ботинки, толкаем массивную вращающуюся дверь и оказываемся в уютном вестибюле. Мягкая подсветочка, кафель сочетается с деревом. приглушенные тона, диванчики с креслами. В системе хранения бумажные книги, на стенах виниловые пластинки, портреты каких-то мужиков за роялями. У окна красуется старый питефон. Милая девушка на ресепшене сразу улыбается, приветствует, интересуется, как добрались предлагает заварить чайку, если замерзли. вежливо отказываемся, подтверждаем бронь, расплачиваемся с моего браслета. Номер, как я и рассчитывал, оказывается мансардным, без балкона, с крутым скосом крыши и окном, выходящим в тупик. Я вижу окна квартиры противоположного здания, но это меня ничуть не смущает. Стекла у нас с односторонней поляризацией. Апартаменты двухкомнатные, санузел раздельный, Тут ванная есть, слышу радостный крик Арины. Да нам приходилось жить в гостиницах, оснащенных только душевыми кабинами. Привыкли, но тяга к комфорту в крови у любого аристократа. Это я про Арину. Мокрые следы, оставленные нами у двери, тут же подчищает робот-уборщик. Прелесть. Раздеваюсь до футболки, в номере очень тепло. Вещи по привычке сворачиваю в рулетики, аккуратно укладываю на свободную полку в шкафу-купе, куртку на вешалку, радует сушилка для обуви с подогревом, еще один зачет. Надолго мы тут? спрашивает жена, выходя из ванной. пожимая плечами. Забронировал на сутки. Гостиница пустая, если мы решим задержаться, без труда продлим аренду. Сомневаюсь, что зимой планируется наплыв клиентов. Арена первым делом проверяет номер, ищет скрытые датчики и камеры, затем разворачивает собственную систему безопасности, я не мешаю. В голове крутятся разные мысли. Завтра мне идти на занятия, а вопрос с Ратмиром остается открытым. Я не понимаю, как он меня выследил. С этой задачей не справляются иностранные спецслужбы, а он спокойно дождался, пока я уйду в рейд, и напал. Шиноби были слабаками, Но я не могу избавиться от ощущения, что меня прощупывали. Через три часа позвонил Коля. Готов ущерв. «Все убрали, даже окно застеклили и дверь поставили. С гордостью сообщил труповоз. Внутри, конечно, ремонтик подпорчен. Куда вам ключ завести? Оставь на вахте, хозяин найдет». А что с ремонтом? Мы же залог оставили, пусть себе забирает. Ну-ну, протянул подчиненный. Мы оба понимаем, что пятьсот рублей за логовый ущерб не покроют. Ещё распоряжения будут. Отдыхай пока. Придёт новый вечер, ушёл. И тебе, Коля, хозяину квартиры я кину денег сверху, чтоб не рыпался, не лез в суды и не отвлекал меня от важных дел. Позвоню сегодня вечером и всё улажим. Арина пошла в душ, а я решил немного вздремнуть. Рейд отнял много сил, надо бы восстановиться. Я плохо спал целую неделю, распределяя роли и составляя алгоритм атаки. Забравшись на диван и укрывшись пледом, я закрыл глаза и начал погружаться в сладкие объятия сна. И в ту же секунду ощутил присутствие. Чей-то холодный, немигающий взгляд буквально пригвоздил меня. Подушки.